Я просто опешил от такого предложения. «Ты что, говорю, милый, одурел, что ли, совсем? Чего это я вдруг все брошу и из Мюнхена помчусь в Торонто? Да что ж мне делать, по-твоему, нечего в такую-то даль переться?» Старик, этот вопрос не обсуждается. В Торонто зарентуешь кар какой-нибудь небольшой, незаметный, выйдешь на хайвей, там возьмешь шестой экзит, проедешь ровно два майла, на шулдере увидишь голубой шевроле, на крыше антенна, на заднем стекле жалюзи, номер замазан грязью.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 Этому другому я не был подчинен по службе, не зависел от него материально, на положении моих дел его отношение ко мне никак не могло отразиться. Но если бы я хоть как-нибудь почитал и по этой причине готов был бы кидаться со всех ног, выполняя его распоряжения, так ведь и этого ж не было. Больше того, в моих глазах он со своими претензиями на владение окончательной истиной вообще выглядел фигурой комичной.